теперь надо было снова поднять голос ибо превращение троцкизских групп в группы диверсантов и убийц действующих по указанию иностранных разведок и генеральных штабов агрессоров лишь завершило борьбу троцкизма против рабочего класса и партии борьбу против ленина и ленинизма длившуюся десятилетиями вышинский заявил что обвиняемые это не политическая партия это банда преступников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 В качестве типичного заговорщика был выбран Ротайчак, о нем Вышинский заметил в довольно раздраженной форме. Вот Ротайчак, не то германский, не то польский разведчик. Но что разведчик, в этом не может быть сомнения. И как ему полагается лгун, обманщик и плут.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 когда стали распутывать все дальше и дальше эти отвратительные клубки чудовищных совершенных ими преступлений мы на каждом шагу обнаруживали ложь и обман этих людей уже одной ногой стоявших в могиле если можно сказать о недостатках данного процесса то этот недостаток я вижу только в одном я убежден что обвиняемые не сказали и половины всей той правды которая составляет кошмарную повесть их страшных злодеяний против нашей страны, против нашей Великой Родины. Намек на обвинения, выдвинутые против Бухарина в следующем году, содержался в особенно зловещем абзаце речи прокурора. «Это Пятаков и его компания». В 1918 году, в момент острейшей опасности для советской страны, вели переговоры с ССРами о подготовке контрреволюционного государственного переворота, об аресте Ленина с тем, чтобы Пятаков занял пост руководителя правительства, председателя Совнаркома. Через арест Ленина, через государственный переворот прокладывали себе эти политические авантюристы путь к власти. Под конец Вышинский процитировал Сокольникова, говорившего о важном единстве всех участников оппозиции, о единстве, основанном на рютинской программе. Что касается программных установок, то еще в 1932 году и троцкисты, и зиновьевцы, и правые сходились в основном на программе, которая раньше характеризовалась как программа правых. Это так называемая рютинская платформа. Она в значительной мере выражала именно эти общие всем трем группам программные установки еще в 1932 году. Был уже эскизно намечен персональный состав будущих процессов. В дополнение к Бухарину и Рыкову обвинение было выдвинуто против Раковского в показаниях Дробниса. Был назван по имени также грузинский партийный деятелем Мдивани. Вышинский заявил, что виновность подсудимых в данном случае была подтверждена с такой строгостью, какая не требуется в буржуазном суде. Мы при помощи экспертизы проверили показания самих подсудимых, и хотя мы знаем, что в некоторых европейских законодательствах признание подсудимым своей вины считается достаточно авторитетным для того, чтобы уже не сомневаться больше в его виновности, и суд считает себя вправе освободить себя от проверки этих показаний, мы все же для того, чтобы соблюсти абсолютную объективность, при наличии даже собственных показаний преступников, проверяли их еще и с технической стороны, и получали категорический ответ и о взрыве 11 ноября, и о горных пожарах на Прокопьевском руднике, и о пожарах и взрывах на Кемеровском комбинате. Установили, что не может быть никакого сомнения в наличии злого умысла. Коснулся Вышинский некоторых сомнительных пунктов прошлого судебного процесса над Зиновьевым, Каменевым и другими. Например, по поводу отсутствия документальных доказательств прокурор сказал следующее. «Приписываемые обвиняемым деяния ими совершены».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 Немного позже один из адвокатов, обвиняемых Брауды, по-видимому, недостаточно хорошо подготовленный, одобрительно высказался по поводу документов, собранных по делу. Особый упор в обвинительной речи был сделан на раздувании гнева против обвиняемых. Они взрывают шахты, сжигают цеха, разбивают поезда, калечат, убивают сотни лучших людей, сынов нашей Родины.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 Стрельникова, ударница, 1913 года рождения. Моспец, ударник, тоже 1913 года рождения. Это убитые. Ранено было больше десяти человек. Погиб Максименко, стахановец, выполнявший норму на 125-150%. Михин, один из лучших ударников, который спустился в забой на шахте Центральная, пожертвовал своими десятью днями отпуска, а там его подстрелили и убили.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 указывая на эту скамью подсудимых, на вас, подсудимые, своими страшными руками и истлевшими в могилах, куда вы их отправили, я обвиняю не один, я обвиняю вместе со всем нашим народом, обвиняю техчайших преступников, достойных одной только меры наказания расстрела, смерти. На этот раз, в отличие от прошлого Зиновьевского суда,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 Через несколько часов вы вынести ваш приговор. И вот я стою перед вами в грязи, раздавленный своими собственными преступлениями, лишенный всего по собственной своей вине, потерявшей свою партию, не имеющий друзей, потерявшей семью, потерявший самого себя. Радок в последнем слове сделал, так сказать, полезный вклад, заявив, что «есть еще много полутроцкистов». Четверть троцкистов, троцкистов на одну восьмую, людей, которые нам помогали, не зная о террористической организации, но сочувствуя нам, людей, которые из либерализма, фрондируя против партии, оказывали нам помощь. В этом заявлении фактически содержалась целая программа для расправы с любыми критиками террора, даже если они были сталинцы на 7-8. Последнее слово Радека было одновременно и жалким, и убедительным. Выдвигая обвинения против Троцкого и против соседей по скамье подсудимых, он в то же время сумел сделать несколько двусмысленных, обоюдоострых замечаний. Так он продолжал отмежевываться от прямых связей с немцами и отрицать такие связи у своих сообвиняемых, Но когда я прочитал об Ольберге и спросил других, знает ли кто о существовании Ольберга, то об этом никто не знал. Для меня стало ясным, что Троцкий создает здесь, помимо кадров, прошедших его школу, организацию агентуры, прошедшей школу германского фашизма. И, наконец, он повторно упомянул тот факт, что все дело, весь процесс построены на его показаниях и словах Пятакова. Для этого факта какие есть доказательства? Для этого факта есть показания двух людей, мои показания, который получал директивы и письма от Троцкого, который, к сожалению, сжег, и показания Пятакова, который говорил с Троцким. Все прочие показания других обвиняемых, они покоятся на наших показаниях. Если вы имеете дело с чистыми уголовниками, шпионами, то на чем можете вы базировать вашу уверенность, что то, что мы сказали, есть правда, незыблемая правда? Остальные обвиняемые выступали в более обычной манере. Дробнис, Муралов, Богуславский ссылались на свое блестящее прошлое и пролетарское происхождение. Сокольников говорил длинно, а Серебряков очень коротко. Все агенты, хотя и в разной степени, нападали лично на Троцкого, а Арнольд упирал совершенно справедливо на свое низкое политическое развитие. 30 января в три часа утра был оглашен приговор. Смертная казнь всем, кроме Сокольникова и Радека, как не участвовавших непосредственно в организации в выполнении преступлений, а также Арнольда, получившего 10 лет, и Строилова, получившего 8. В ВД в то время рассказывали, будто Леон фейхтвангер просил Сталина сохранить жизнь Радыку, обещая ему оправдать показательные процессы в своей книге «Москва, 1937», чего Сталину очень хотелось, чтобы смягчить впечатление от возвращения из СССР Андрежида.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 В марте 1963 года, когда на свободомыслящих писателей оказывалось особенно тяжелое давление, Хрущев приводил Серебрякову в пример, сравнивая ее с Ильей эренбургом который при жизни Сталина, я сказать, тепло восхвалял его и жил в комфорте, а теперь, мол, стал отходить от принципа партийности. Неправдоподобность показательных процессов нарастала от одного к другому.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 Можно думать, что Сталин таким путем просто отделывался от непримиримых врагов. Ни одно из этих соображений не подходило к Пятакову или к кому-либо из обвиняемых на втором процессе. А в то же время странности и аномалии показательного суда были не меньшими, а большими, чем в предыдущем случае. Пятакову и другим обвиняемым, так же, как Зиновьевцам, на предыдущем процессе инкриминировалось организация широкого террористического подполья. Радык, возможно, иронически говорил в своих показаниях про десятки бродячих террористических групп, ждущих на авось, чтобы ухлопать одного из руководителей партии. Было названо по меньшей мере четырнадцать групп или лиц, имевших задание убить Сталина. Это задание было у нескольких из них. Кагановича, Молотова, Ворошилова, Аджоникидзе, Кассиора, Постышева, Эйхи, Ежова Иберию. и Берию. И опять-таки Несмотря на покровительство и соучастие высоких должностных лиц, буквально повсюду, эти террористы оказались неспособны выполнить хоть одно покушение, успешное или безуспешное, за единственным исключением так называемой попытки убить Молотова. Причем попытка эта, как мы уже видели, выглядела не очень профессиональной. Действительно, Приговор Арнольду, 10 лет заключения, был фактически признанием, что его отнюдь не считали политическим борцом. Если среди участников заговора было полно фанатичных троцкистов, то почему они доверили подобной личности стать исполнителем операции, да еще убийцей и смертником? Никакого объяснения этому не нашлось. Заговорщики не смогли устроить покушение даже на жизнь Кагановича, хотя несколько его ближайших сотрудников, вроде Лившица, Серебрякова и Князева, были якобы участниками заговора. Вышинский ссылался на то, что Зиновьев и его коллеги по предыдущему процессу, которые будто бы тогда показывали всю правду, на самом деле, как якобы выяснилось на процессе Пятакова, очень многое скрыли. Как мы уже упоминали, прокурор просто объявил, что мы на каждом шагу обнаруживали ложь и обман этих людей, уже одной ногой стоявших в могиле. Но в этом случае, если признание обвиняемыми фактов ограничивалось лишь теми, какие они не могли опровергнуть, то их жалкие самообвинения должны были быть не искренними, иными словами. Все, что говорили в своих последних словах обвиняемые на прошлом процессе, было задним числом аннулировано. Однако люди, которые верили в обоснованность процессов, без труда примирили или, скорее, игнорировали эти противоречия. Укажем еще на одну аномалию меньшего масштаба. Обвиняемые, как мы знаем, показали, что в сговоре с Зиновьевым и Каменевым намеревались убить Молотова, так же, как и остальных вождей но Зиновьев и Каменев в свое время об убийстве Молотова не говорили, поскольку у них этого не требовали. На первом процессе Молотов не фигурировал в списке якобы намеченных жертв. Опять, как и на предыдущем процессе, были упомянуты имена важных участников заговора, которые в дальнейшем так и не появились. Когда, например, было названо имя старого большевика Белобородова, подписавшего в свое время постановление Уральского совета о расстреле царской семьи, то возникли вопросы, которые трудно было решить. Вышинский спросил, и так придется спросить самого Белобородова. Но Белобородов так и не появился ни тогда, ни позже. То же самое относится к Смилге, Преображенскому, Угланову и другим видным фигурам, связи с которыми после единичных упоминаний были опущены без объяснений. Есть свидетельства о том, как по тюремному коридору надзиратели тащили человека, кричавшего «Я, Белобородов, сообщите в Центральный комитет, что меня пытают». В дополнении, конечно, были фактические ошибки, особенно визит Пятакова в Осло. И тем не менее в судебном отчете, опубликованном под эгидой Англо-Советского парламентского комитета, московский корреспондент газеты «Дейли» Геральд Миллер объявил, что они признались потому, что их заставили свидетельства, собранные против них государством. Никакое другое объяснение не соответствует фактам. А член парламента, либорист Нейл Макклин, председатель вышеупомянутого комитета, писал в предисловии «Практически каждый иностранный корреспондент, присутствовавший на процессе, за исключением, конечно, японских и немецких, отмечал большое впечатление, произведенное весомостью свидетельств, собранных обвинением и искренностью признаний обвиняемых. Это заявление представляет собой любопытный способ клеветы на тех корреспондентов, кто думал иначе. Они были тем самым поставлены на одну доску с меньшинством отъявленных фашистов и исключены из числа порядочных людей отнюдь не первый и не единственный случай применения этого метода полемики. Еще во время процесса Правда опубликовала длинную статью о том, как английский юрист Дадли Коллард на странице газеты Daily Gearld назвал процесс юридически безупречным. Накануне 28 января 1937 года Правда напечатала еще более приятные известия Информацию о том, что Ежову присвоено новое звание Генерального комиссара государственной безопасности. Тут же красовался идеализированный портрет Ежова. Пресса и прямодушная советская общественность наращивала очередную кампанию ненависти. Когда был объявлен приговор, двухсоттысячная толпа была собрана на Красной площади при температуре в 27 градусов мороза, чтобы выслушать речи Хрущева и Шверника и провести стихийную демонстрацию против осужденных. Демонстранты несли плакаты, требовавшие немедленного приведения приговоров в исполнение. С этим требованием власти с готовностью согласились.